Глава 9. Спящий начал похрапывать, монотонно, основательно, словно бы пытался подражать звучанию адмирадира. Через некоторое время он храпел уже с такой настойчивостью, словно твёрдо решил притвориться умирающим. Эти предсмертные стоны выводили меня из равновесия. Я не мог уже свободно предаваться размышлениям. Может, он хотел таким образом привлечь моё внимание? Я был измучен, у меня болели все кости, когда я переменил положение. Я решил в которой уж по счёту раз, что сейчас вот действительно пойду отсюда, хотя бы к анахарету. Однако меня отпугивала мысль о множестве людей в той же келье. Я потянулся, опустил ноги на кафель и подошёл к умывальнику. Пряча бритву в карман и увидев в зеркале этого человека, не целиком, лишь от груди и выше, я словно бы узрел вдруг самого себя, сморжённого мертвецким сном после утомительных скитаний. Это наводило на мысли об аналогиях Может, в нём я имел товарищем затерянного в стане, гонявшегося за миражами, в плену которых его держали. Он начал просыпаться. Я понял это потому, что он притих. Не открывая глаз, он зашевелился беспорядочно, с трудом, словно прятал, отодвигал куда-то с усилием ту фальшивую агонию, которую перед этим изображал. Глаза его вдруг блеснули. Он вцепился взглядом в меня, видимого ему вверх ногами. Прикрыл веки и замер так на минуту, сосредоточившись. Потом приподнялся на локте. Прежде, чем он заговорил, его лицо, изменившееся после пробуждения, что-то мне напомнило. Где-то я уже видел его раньше. С закрытыми глазами он пробормотал: "Шунпель". "Извините", непроизвольно сказал я. При звуке моего голоса он сел. Лицо его до жути заросло щетиной. Помаргивая, он посмотрел на меня. Постепенно выражение его глаз изменилось. Взгляд опустился с меня на пол. Он откашлялся и растирая руку, которая отлежал, проговорил: "Эта колераби не отварит подлецы как следует. Вот и снится потом человеку всякое". Его взгляд проследовал к умывальнику, который я заслонил. Он склонился в бок, глаза его на мгновение расширились. "Где бритва?", спросил он. "Здесь", я указал на свой карман. "Положи". "Почему?", возразил я. Во мне росла антипатия к этому человеку. Он нагло мне тыкал, а кроме того, я откуда-то знал его, и это не было приятное воспоминание. Это я принёс её сюда сверху, заявил я, чтобы подчеркнуть свои права. Я с вызовом ждал ответа, но он встал, повернулся ко мне спиной, выпрямился, потянулся всем телом и стал сладко, с изящнённой медлительностью почёсывать спину. Потом взял щетку с полки над ванной и принялся очистить брюки. «Виу!» – буркнул он, не глядя на меня. «Что?» – спросил я. «Не морочь мне голову. Говори или уходи». «Что я должен говорить?» Его, похоже, озадачили мои слова, ибо он прекратил попытки оттереть грязь с манжет брюк и из-под лобья глянул на меня. «Давай!» – сказал он, затем протянул ко мне руку. «Ну, чего ты так смотришь? Давай, не бойся!» Я вас вовсе не боюсь, ответил я и положил бритву ему на ладонь. Он подбросил её вверх, поймал и задумчиво посмотрел на меня. "Меня", проговорил он. "С чего бы это?" Он повесил пиджак на ручку двери, заправил вокруг шеи полотенце и принялся намыливать лицо. Я постоял некоторое время позади него, сделал несколько шагов туда-обратно и наконец уселся на край ванны. Он не говорил ни слова, словно был один. Его спина была знакома мне вроде бы лучше, нежели лицо, которое изменило растительность. Я наклонился и тогда заметил тонкий, сложенный в петлю ремешок, который высовывался из-под ванны. От неожиданности я даже вскочил на ноги. Ну, конечно, это был шпион с фотоаппаратом. Я с трудом расслабил мышцы, сел и какое-то время ждал, когда он заговорит. Подослан, подумал я. Подослан чтобы, чтобы что? Увидим. Сейчас он за меня возьмётся. Молчание затянулось, стало неприятным. Я хотел пустить воду в ванну. Мне нужен был этот шум, но это могло выдать мою слабость. Я касался пола только мысками ног, и как это нередко бывает в таком неудобном положении, левая нога у меня начала трястись, и тряслась всё сильнее и сильнее, пока не впала в некий свойственный ей самой ритм. "Вы давно?" спросил я, словно бы нехотя, глядя ему в спину. В зеркале были видны намыленные щёки. Глаз его я не видел. Ответит, когда дойдёт до уха, решил я. А тух и он однако перешёл к подбородку, а я так и не услышал ни слова. "Вы давно здесь?" спросил я ещё раз. "Дальше", сказал он, не прекращая искрести под подбородком. "Что дальше?" спросил я, сбитый с толку, но он не соизволил даже ответить. Склонившись над умывальником, он небрежно споласкивал лицо. Водяные брызги долетели даже до меня. "Осторожнее вы брызгаете", сказал я. Тебе это не нравится? Так можешь идти. Я здесь обосновался первым. Он одним глазом глянул из-под складок платенца. О, в самом деле? Да. Он швырнул платенце на пол и, протянув руку за пиджаком, бросил мне. Обед был, не знаю. Впрочем, сегодня без мяса, пробормотал он так, словно обращался сам к себе. Затем поправил одежду, отряхнул рукав и, подтянув штаны, добавил: хоть бы картошки жареной дали, а то наверняка снова каша. Вечная эта каша. Жареного бы чего-нибудь, чтобы им пусто было, попробовать. Затем мелком посмотрел на меня. Ну, ты начинаешь или как? А то я пойду. Что я должен начинать? Не прикидывайся, старо. Я не прикидываюсь. Это вы прикидываетесь. Я? удивился он. В чём, например? Вы знаете, в чём? Так можно без конца, рассудил он неохотно. Потом внимательно присмотрелся ко мне. У меня не осталось никаких сомнений. Последний раз я его видел, когда он фотографировал секретные документы в сейфе. «Штатник», — медленно произнес он. «А почему? Очередь на мундирнике, да?» «Какой штатник?» Он подошел ближе и посмотрел на мою ногу. Она заинтересовала его. «Стукач», — решил он наконец. «Что? Кто? Ты?» «Я? Может, вы будете наконец говорить вразумительно?» — Никакой я не штатник и не стукач. — Нет? — Тогда откуда ты? — Из выплюницы. — Какая выплюница? — Так откуда? — Из ниоткуда? — И чего ты хочешь? — Ничего. Это вы что-то хотите. — Да. Он прошелся два раза по ванной от стены к стене, засунув руки в карманы. От двери искоса посмотрел на меня. Наконец остановился и сказал. — Ну, хорошо, хватит. Допустим, что я ошибся. А ты не шифролаз, случайно? — Нет. Сороковуха, я не знаю, о чём вы говорите. Он протяжно свистнул. Ладно, не верю, ну ладно. Мне-то что за дело? Ну, лезь сам в дерьмо. Так говоришь, ты месищик? Я колебался, не знаю, что сказать. Я не вполне понимаю, о чём вы говорите, начал я. Но если речь идёт о моей миссии, так, протянул он. Инструкцию получил? Получил, но испарилась. Да. Да, вы можете знаете что? Погоди. Он наклонился, достал из-под ванной фотоаппарат в футляре и усаживаясь осторожно на беде, извлёк из-под крышки футляра бисквит. Мясной рулет с обеда, пояснил он с полным ртом. Несколько крошек упало ему на грудь. Занимаюсь самопожертвованием, как видишь. Хочешь, значит, знать, что тут делается? Хочу. Священник был? Был. Лилейная белизна. Извините, «А, еще нет. Хорошо. Как будто бы восьмидесятка». Он примеривал какую-то мысль к моей непрерывно трясшейся ноге, внимательно вглядываясь в нее, не переставая жевать. При этом кончиком языка он не давал упасть с губ наиболее крупным крошкам. «После старика», — заключил он, наконец. «А жирного тебе уже подсовывали?» «Пухляк, отъевшийся». «Можешь не говорить, по тебе видно». «А тик — это явно после старика». Он ткнул пальцем в футляр фотоаппарата. «Не голоден?» Хочешь? Спасибо. Казалось, он даже не слушал, что я ему отвечаю, поудобнее усаживаясь на стульчике, умудряясь не задеть крессом торчавшие сзади экраны. Его движения были снаровистыми и рассчитанными, словно он полжизни просидел на унитазах. "Храпа", сказал он с какой-то тоской. "Насмотрелся, а? Кожа синеет, бородавочки в парочке". Затем с трупьей живой изгородью. Темно, смутно, мутно. А ты, как овгур какой-то, ломающий голову над чихом. Кустиком в ухе холера говорит. А ты и так, и сяк. Складываешь, раскладываешь и ничего не понимаешь. У тебя сейчас что? Испытание или уже выпадление? Извините, сказал я, но... На испытании, решил он. Комбинациями занимаешься, брат, и тем живешь. Чайком живешь. Долго так не протянешь. Нога любит иногда так вот, что дальше некуда, и не хочет проклятая перестать. Булавками вас не тебя кололи? Нет, почему вы не мешай. Мухи в чае были искусственные были. Я не понимал, к чему он клонит, однако улавливал в этом какой-то смысл, связанный со мной самым тесным образом. Эти кусты, вырвалось у меня. Вы об адмирадире? Нет, «А струдели. Старик-то переживет нас обоих, могу об заклад побиться. Помню, таким уже был, когда полотенец еще и следа не было. А бритву друг у друга из рук рвали. Кофейная гуща. Канцелярствовали тогда без этой гигиены, а тех, о ком выяснили с помощью гущи, тайком брали. Так, что все концы спрятаны. Все шито-крыто. В подвальный отдел направляли, а там – трах, бах, каблуком в морду, выслушивание, латание и будь здоров». А теперь самое большое это постреливают. Стреляли? В коридоре? Да. Что это значит? Триплет. Провал третейка. Ну, шпунцы ли перетасовались и один поторопился. Перестарался, то есть. Снаровистый шпион. Быстро думал я. Видно, хотя бы уже по жаргону. Но чего он от меня хочет? От обеда ради разговора отказался. Какой благорасположенный. Ого. Я должен держать ухо востро. Ухо должен держать востро, а? Затем прыснул при виде моей мины. Ну что ты удивляешься? Я человек бывалый, поднаторевший, собаку на этом съел. Всё по инструкции. Думаешь, как твоя? Да нет, это ты сириный мой дорогой. Мушки в чае и тому подобное. Из всего этого только чай остался такой же, что и прежде. Он помрачнел и уставился на сверкавшую девственной белизной дверь. Выражение скуки вдруг сделало его лицо постаревшим, одиноким и усталым. Послушайте, обратился к нему я. Неужели вы не можете говорить просто, по-человечески? А я как говорю? удивился он. Что всё это значит? И что вы? Зачем вы здесь? Ну, успокойся. Ты занимаешься комбинациями без необходимости, и удаётся тебе это плохо. А может Ищешь пятнышки для вымаливания или может подтасовка яичка, бутылочка прутика? Эх, не стоит. Всё равно конец. К чему конец? Всему конец. Всё здесь надувательство. Нет бы по-старому. Лепесток розы обнюхиваешь, а сердце бьётся. Провал или нет? А уж крыса у тебя под кожей, если не шмыгнёт, весь трясёшься, весь каменеешь. По привычке, разумеется, потому как что осталось? Подставные Что вы этим хотите сказать? Какие подставные? Крыса? Это вы насчёт того, что у меня нога трясётся, вы об этом? Ну и что с того? А что, собственно, вы тут делаете? Знал бы ты, что я делаю. Присмотрись-ка. Наклонившись ко мне, он указал пальцем на своё лицо. Как? Хорошо я выгляжу, а? Загубили меня, и знать бы хоть кто. А тут одни часуны шимпанзе, кодла, и шимпанзе, шпунди лемонтрелионы, кодла, марока и всё. «А зачем вам аппарат?» – спросил я вдруг, хотя мне было уже все равно. «Аппарат? А что, не знаешь?» «Вы делали снимки?» «Конечно же. В сейфе с...» Я понизил голос с остатком надежды, что он не признается, но он флегматично кивнул головой. «Ясное дело. Впрочем, это не важно. Это так, чтобы окончательно не одряхлеть. Мозги плесневеют. Шмайзель подступает. Ну вот и щелкнешь иногда где-нибудь что-нибудь». Зачем вы мне это говорите? с опальчивостью проговорил я. Вы снимали секретные документы. Я видел. Вы можете не опасаться. Я вовсе не собираюсь этим воспользоваться. И это меня нисколько не интересует. Я только не понимаю, почему вы продолжаете здесь сидеть. А почему это я не могу здесь сидеть? Ведь вас могут разоблачить. Почему вы не бежите? Куда? спросил он с такой безмерной тоской, что я от жалости содрогнулся. Как куда? Туда? Я отдал себя ему в руки. Пожалуй, что так. Сердце билось у меня в груди словно молот, в ожидании, что тоска сойдёт сейчас с его лица, как маска. Я подговаривал его бежать. С ума сошёл, наверное, ведь это же провокатор. Туда, пробормотал он. Куда это туда? Да и какая разница, что там, что здесь? Щёлкнул просто так, для тренировки, чтобы не выйти из формы. Но ведь это же ничего не значит. Как это ничего? Скажите яснее. «Ясно или не ясно, все одно. Ты еще не на том этапе или месте, чтобы все понять. А если даже поймешь с пятого на десятое, то все равно не поверишь. Вот, думаешь, провокатор подосланный, палач на мою душу, оборванец, хитрюга, нарочно такой занудливый, нытик захеревший, обнажается, прикидывается бедненьким, шпионское пренебрежение демонстрирует. А это все иначе читается, совсем на другое нацелено. Разве нет? Как? Я прав, а? Вот видишь». «И дальше думаешь. Он сам говорит, что провокатор, чтобы я думал, что говоря провокатор, он со мной искренен. И потому все принимал за искренность. От чистого сердца. Но наверняка это не от чистого сердца. Это что-то иное значит. И потому, когда ты слышишь, как я говорю, что я провокатор, чтобы ты думал, что я с тобой искренен. Ну вот, мы и приехали. Сам черт не брат, а? И уже ничему не веришь. Так?» Я молчал. «Подожди. Сам все увидишь». Ничего мимо тебя не пройдет. Хочешь, наверное, знать, что, с кем и как? — Хочу, — сказал я. Я не верил ни единому его слову. Он горько усмехнулся, скривив уголки губ. — Не веришь? — Ну, бог с тобой. — Испытаешь. — Слушай, перетасовались все хлеба ради сначала, раз, до последнего стула и унитаза. Так что, потом они перестать должны, когда по-прежнему платят или нет, а? — Чтобы им всем сдохнуть, не могут они перестать. Дальше, ещё дальше. Рви, хватай. Подстановки, подтосовки. Пошли, значит, дублеты. Ничего. Триплеты тоже ничего. Квадруплеты. Всё, с меня довольно. Однако теперь кое-где уже квинтуплеты оши바ются. Долго так будет? Чёрт его знает. Вот зараза. Я, старый честный пион, ветеран, тебе это говорю. Он с яростью и отчаянием заколотил себя в грудь, так, что даже внутри загудело. Минутку, отозвался я. Не понимаю, не хотите ли вы этим сказать, что... Ничего я этим не хочу сказать, и оставь меня в покое. Зачем мне из кожи лезть? Ты и так словно граммофонная игла. Пластинка уже заезжена, но ты хочешь каждый звук все же извлечь. И так, и шиворот на выворот, и каждое слово и задом наперед, да за пазуху залезть и в карманы. Добавить к этому мой храп, мыло, бритву, намеки везде искать, объяснение неведомо чего. Поступай, как считаешь нужным, только от бритвы держись подальше. Тебе еще рано, слишком просто бы это было, сразу за бритву хвататься. Я подумал, когда тебя сначала увидел, что ты подослан, чтобы ее отобрать. Но ведь это я ее сверху принес. Или это ваша бритва? Да говорю тебе, тебе еще рано. Тебе сейчас силы нужно иметь. Питание регулярное, буфет, бисквиты. Иногда даже компот бывает с ринклодами. Ну, что ты так смотришь? Думаешь, что когда говорю «компот», это означает заседание штаба над инструкцией? Нет. «Компот — это компот. И точка. По крайней мере, у меня. Никакой я никем не подосланный. И вообще. Я тут выспался, побрился, обед из-за тебя пропустил. А сейчас пойду себе, а ты сам смотри. Я тебе все рассказал, как ты хотел. Но ты же мне не веришь. Ни на грош не веришь». «Ну, разве я не прав? Тогда зачем мне кишки надрывать, объяснять тебе все насчет квадрупляции? Чтобы ты себе из всего этого новый ребус сложил?» Он встал. «Значит, вы не шпион?» А кто говорит, что нет? И кто говорит, что да? Ну, дай мне хоть что-нибудь для шпионажства, покажи. Надоело мне всё. Что для тех, что для этих? Зачем? Ну, что? Для кого? Законченный тип. Симплек. Индивидуальник. Озвучавшая песня. Что я, луковица, что ли? Теперь уже шестикратные, кажется, встречаются. Когда у тебя пройдёт немного эта подозрительность, можешь снова заглянуть сюда. Завтра после обеда я буду. Ну, Приду, сказал я. Так да я тоже. Держись. Я иду в буфет. У двери он бросил через плечо. Теперь очередь доктора, сервировки или лейной. После сервировки тебя ждёт духовное падение. Потом следующий фокус-покусы. Если меня не будет, подожди. Я приду обязательно. Будешь? Буду. Он прикрыл за собой дверь. Я слышал его шаги, всё более удаляющиеся. Щелчок второго замка. А затем наступила тишина, в которой я остался словно горшок под крышкой, чтобы дойти